Глава 10. Установите ограничитель на свое беспокойство. Хотите знать, как делаются деньги на Уолл-стрит? Думаю, что, как и миллионы других людей, вы ответите «да». Но если бы я знал ответ на этот вопрос, то мои книги продавались бы по 10 тысяч долларов за экземпляр. Однако я могу дать вам один дельный совет, которым пользуются удачливые предприниматели. Эту историю мне рассказал Чарльз Робертс, консультант по инвестициям. «Я приехал в Нью-Йорк из Техаса с двадцатью тысячами долларов в кармане, которые дали мне друзья, чтобы я вложил их в акции», — сказал мне Чарльз Робертс. «Мне казалось, что я знаю все тонкости биржи, но я потерял все до цента. Да, я много заработал на некоторых сделках, но в итоге потерял все». Меня не столько беспокоила потеря собственных денег, сколько то, что я потерял и деньги своих друзей, хотя эти потери были для них не слишком велики. После этой неудачи я боялся посмотреть им в глаза, но, к моему удивлению, они оказались не только хорошими друзьями, но и закоренелыми оптимистами». Я понимал, что биржа — это рулетка, где все зависит от удачи и подсказок других людей. Я же играл на бирже на Прежде чем вновь вернуться на биржу, я решил проанализировать свои ошибки, чтобы впредь не допускать их. Поэтому, приложив некоторые усилия, познакомился с самым удачливым из когда-либо живших биржевых игроков Бартоном Каслом. Я надеялся многому научиться у него, так как он обладал репутацией дельца, которому год за годом сопутствовала удача. Я понимал, что это не может быть лишь улыбкой фортуны. Задав мне несколько вопросов о моих предыдущих сделках, он поделился со мной тем, что я считаю самым важным принципом торгов. Он сказал... Для каждой своей сделки я устанавливаю ограничения. Купив, например, акции по 50 долларов, я тут же устанавливаю ограничитель в 45 долларов. Это значит, что если цена акций на бирже понизится на 5 пунктов ниже начальной стоимости, я продам их автоматически. При этом мои потери составят не более 5 долларов на акцию. Если с самого начала правильно сделать ставки, продолжал бывалый игрок, то прибыль составит в среднем 10, 25 и даже 50 пунктов. Аналогично, если ограничить свои убытки до 5 пунктов, то можно ошибаться практически через раз, но все же получать хорошую прибыль. Приняв к сведению этот метод, я пользуюсь им, и по сей день он помог мне и моим клиентам сэкономить тысячи долларов. Постепенно я понял, что метод установления ограничения может пригодиться не только на бирже. Я начал накладывать ограничения на другие виды беспокойства, а не только на переживания, связанные с игрой на бирже. Я начал применять этот метод для любого вида раздражения или обиды, и он действует практически безотказно. Например, я часто назначаю встречу за ланчем другу, который не отличается пунктуальностью. Раньше я полчаса нервничал, сидя за столиком, пока он, наконец, не соизволит появиться. В конце концов, я рассказал ему о своем методе «Установление ограничения на беспокойство». Я сказал ему, «Билл, я устанавливаю лимит в десять минут. Если ты опоздаешь больше, чем на десять минут, наш с тобой договор о ланч отменяется, и я ухожу». «Боже милости вы! Ну почему мне не хватило ума ограничивать свое нетерпение, неуравновешенность, желание во всем оправдывать себя, свои сожаления и эмоциональное нервное напряжение еще много лет назад? Почему мои куриные мозги не додумались взвесить каждую ситуацию и сказать самому себе – Посмотри-ка, Дэйл Карнеги, об этой ситуации стоит беспокоиться ровно столько и ничуть не больше. Ну почему я так не делал? Однако я вправе отдать себе должное за правильное поведение, по крайней мере, в одной ситуации. А ситуация была довольно сложной. Это был кризисный период моей жизни, когда я стоял и смотрел, как все мои мечты и планы на будущее рушились в один момент, а было все так. Когда мне только исполнилось 30, я решил посвятить себя писательской деятельности. Это было настолько серьезным, что я даже провел два года в Европе. Все эти два года я писал свое... Величайшее произведение. Я назвал его «Снежный буран». Название было выбрано очень удачно, так как мое творение получило от критиков столь же холодный отклик, как самый страшный буран, когда-либо проносившийся над равнинами Дакоты. Когда мой литературный агент сказал мне, что роман бездарен, что у меня нет таланта к созданию художественных произведений, мое сердце чуть не остановилось. Я был бы менее пришиблен, если бы он ударил меня бейсбольной битой по голове. Я впал в какое-то отупение. И я вдруг осознал, что стою на перепутье жизненных дорог, и должен принять очень важное решение. Что делать? Какой дорогой пойти? Прошли недели, прежде чем мне удалось выбраться из этого тумана. В то время я еще не знала о существовании ограничителя беспокойства. Но сейчас я понимаю, что применил тогда именно его». «Я определил два года Карпения над романом, ровно так, как они этого заслуживали достойным испытанием, и стал жить дальше. Я вернулся к своей первоначальной работе, организации и проведению вечерних занятий для взрослых, а в свободное время писал биографии и нехудожественные произведения типа того, что вы сейчас слушаете». Счастлив ли я сейчас, приняв такое решение? Счастлив? Каждый раз, думая об этом, я готов прыгать от радости прямо посреди улицы. Абсолютно откровенно могу сказать, что с тех пор я ни разу не сожалел о том, что не стал вторым Томасом Харди. Однажды вечером около века тому назад, когда на берегу пруда, гулко ухала, сова, Генри Торо, обмакнув самодельное чернило, гусиное перо, написал в своем дневнике «Цена вещи — это такое количество того, что я называю жизнью, которое нужно отдать в обмен на эту вещь сразу же или со временем». По-другому... «Это можно сказать так. Мы просто ведем себя глупо, переплачивая за что-то своим собственным существованием». Однако именно так делали Гилберт и Салливан. Они могли создать комедии и веселую музыку, но практически не умели сделать веселой свою собственную жизнь. Они создали чудесные оперетты, Но они не умели контролировать свои эмоции и отравили свою жизнь таким пустяком, как цена ковра. Салливан заказал новый ковер для театра, который они вместе купили. Увидев счет за ковер, Гилберт взорвался. Дело дошло до суда, а Гилберт и Салливан никогда больше не заговорили друг с другом. Написав музыку для нового произведения, Салливан по почте отправлял ноты Гилберту. Тот, в свою очередь, написав слова, пересылал их почтой Салливану. Однажды публика их вместе вызвала на бис, но при этом они стояли в противоположных концах сцены, кланяясь в разных направлениях, чтобы не видеть друг друга. Им не хватило здравого смысла наложить ограничения на свои обиды, как сделал Линкольн. Однажды во время гражданской войны, когда кто-то из друзей стал проклинать заклятых врагов Линкольна, сам Линкольн сказал, «Вас больше личной обиды, чем во мне. Возможно, мне ее не хватает, но я никогда не считал, что от нее может быть какая-то польза. Человеку отпущено слишком мало времени, чтобы полжизни проводить в ссорах. Если кто-то перестает причинять мне зло, я никогда не припомню ему это в будущем. Как жаль, что моя тетя Эдит не обладала таким умением прощать, как Авраам Линкольн. Они с дядей Фрэнком жили на арендованной ферме, полной канав, при даче к бедной болотистой почве. Им приходилось нелегко. Нужно было каждый цент зарабатывать потом и кровью. Но тетя Эдит любила покупать занавески или какие-то маленькие безделушки, способные скрасить их убогое жилище. Все это она покупала в кредит, в галантерее. Дядя Фрэнк, как любой фермер, боялся долгов, поэтому тайно попросил больше ничего не отпускать его жене в кредит. Узнав, она взорвалась. Даже вспоминая об этом пятьдесят лет спустя, она каждый раз задыхается от возмущения. Я много раз слышал от нее эту историю. Последний раз я видел тетю Эдит, когда ей было под восемьдесят я сказал ей, тетя эдит дядя фрэнк очень плохо поступил так унизив вас но не кажется ли вам что сокрушаться об этом полвека спустя еще хуже того что он сделал с таким же успехом я мог разговаривать со стеной тея эдид жестоко заплатила за гнев и горькие воспоминания своим собственным душевным спокойствием. Когда Франклину было семь лет, он допустил ошибку, которую помнил потом все семьдесят лет. В семь лет ему до смерти понравился один свисток. В магазине игрушек он выложил на прилавок все свои медики потребовал свисток, даже не спросив его цену. «Придя домой...» Напишет он своему другу семьдесят лет спустя. «Я стал свистеть на весь дом, очень довольный своим приобретением». Когда же его братья и сестры узнали, что он заплатил за свисток намного больше его реальной цены, они его жестоко высмеяли. «Я долго плакал от досады», — вспоминает Франклин. Многие годы спустя, когда он уже был известной фигурой и послом во Франции, Франклин по-прежнему помнил, что досада от того, что он переплатил за тот злосчастный свисток, перекрыла радость от приобретения желаемой игрушки. Но Франклину еще дешево обошелся этот жизненный урок. Повзрослев, сказал он, Я повстречал многих людей, которые платили слишком дорого за свисток. Короче говоря, я пришел к выводу, что большинство человеческих несчастий происходит из-за того, что люди неправильно оценивают вещи, давая слишком много за свисток». Да, я искренне верю, что умение точно определять ценность вещей является одним из величайших секретов сохранения душевного спокойствия. Я уверен, что можно избавиться от 50% беспокойства раз и навсегда, если каждый разработает для себя что-то вроде золотого стандарта, стандарта, с помощью которого можно определить Какие вещи в жизни представляют для нас ценность? Итак, чтобы одолеть привычку беспокоиться прежде, чем она поборет вас, следуйте правилу номер пять. Каждый раз почувствовал желание переплатить за что-то своей жизнью, остановитесь и задайте себе эти вопросы. Насколько действительно важно для меня то, о чем я так беспокоюсь? Когда нужно наложить ограничение на это беспокойство, то есть забыть о нем? Сколько точно я должен заплатить за этот свисток? Не переплатил ли я уже за него?